Глава 31. Место для переговоров выбирали долго. Наконец договорились, что это будет берег разлива, недалеко от популярной лесной автостоянки. Люди здесь появлялись даже в будни, но можно было без проблем найти незанятую скамью под соснами или пустую площадку для пикника. Мы втроём приехали первыми. Виталий поставил свой автомобиль на стоянку, и мы отправились на берег. После небольшой прогулки вдоль кромки воды нашлся грубо сколоченный стол и такие же лавки с двух сторон. А поодаль кастрищи и куча мусора. Может, здесь? уточнил Олег. Нормально, по-моему. И на виду, и на отшибе. Я так понял, этот корень диллерайда хоть на виду, хоть на отшибе тебя заколдует, если захочет. усмехнулся Карпенко. Ну ты прав, в общем-то. Нормальное место. Виталий уселся на скамью спиной к столешнице, лицом к озеру и вытянул ноги. «Жаль, что опять похолодало», — вздохнул он с тоской. «Искупался бы. Когда ещё из города выберусь?» «Я отойду, позвонить надо», — сказал Эрик и ушёл куда-то в сторону. Вскоре оттуда донёсся его спокойный и терпеливый голос. На одной ночи он что-то долго-долго говорил, видимо, пытаясь успокоить или уговорить Веронику. Я села рядом с Корпенко и попыталась как он бесцельно пялится на воду, но мне было никак не отвлечься. "Виталий Сергеевич, а как можно оружие достать?" "Какое ещё оружие? Ну, пистолет какой-нибудь". Корпенко повернулся ко мне, официально нахмыгнул носом и осведомился. "Совсем рыхнулась. Не грубите, Виталий Сергеевич. Я с вами вежливо разговариваю". Такие вопросы мне даже вежливо задавать не надо. А кому мне их задавать? Не Эрику же? Знамо дело, куда ему ещё и такая радость, — согласился Карпенко. Но и я подобными делами не занимаюсь. Но документы-то, Вероники, вы добыли? То другое дело. Документы не убивают, Лада. А ты мне что-то совсем не нравишься. Оставь эти мысли от греха подальше, знаешь ли. А вы о моих грехах не заботьтесь. Я как-нибудь сама. Он насупился и демонстративно отвернулся, стал снова смотреть на воду. Виталик, ну, пожалуйста, помоги мне. Я не стану доставать для тебя пистолеты, и не надейся, что за придурь ещё такая. А в рукопашную я не умею. От тебя и не требуется. Разборки это тема для мальчиков, отрезал Карпенко. Мне не для разборок, а для защиты. Для защиты баллончик перцовый купи или электрошокер. А для более серьёзных случаев у тебя есть мы, я промолчала. Знаю я, зачем ты этот разговор завела. Мстить затеяла, уверенно сказал Карпенко. У кого другого может быть и вышло бы таким способом, но не у тебя. Думаешь, ты сможешь взять и выстрелить в человека? Ничего я не думаю. Отстаньте от меня, Виталий Сергеевич. Лада, я понимаю, тебе не переговоры вести с этим Райдой хочется, а голову ему проломить, проговорил Карпенко. И я согласен, что за гибель Серова он должен ответить. И за всё, что тебе причинил тоже. Но если мы заломаем его прямо сейчас? Знаю, знаю, не нуди, процедила я. Дело прежде всего. Вернулся Эрик, расстроенный и угрюмый. Что на этот раз? уточнил Виталий. Да ничего особенного, как обычно, отмахнулся Эрик. Никак мне её с чёрных мыслей не снять, когда вместе с кем-то она ещё отвлекается. А когда одна. Ну так займи её чем-нибудь, Карпенко пожал плечами. Интересно. Эрик многозначительно посмотрел на него, и Карпенко поднял обе руки, сдаваясь. Молчу, молчу. Эрик, хочешь совет? Я предпочитала в дядино отношение с Вероникой не встрявать, но Эрик выглядел уж очень подавленным. Позвони ей опять и хорошенько поплачься, что хочешь пирога с капустой. Вот омрёжку тру, если вечером пирога с капустой не поешь. Почему с капустой? удивился Эрик. Если уж пирог просить, я больше с творогом люблю. Потому что с начинкой из капусты возни больше. Так что пока Вероника сходит за капустой и за мукой с дрожжами, пока замесит, нашинкует, тут и мы вернёмся. А она всё ещё в делах. Не можешь ничего с мыслями её поделать, хоть руки ей займи. Эрик потянулся за телефоном. Вера А ты на ужин что готовить будешь? Ага, что-то хочу. Сижу тут, и так мне пирожка захотелось. Когда Эрик закончил разговор, он уже не выглядел таким несчастным. В магазин собирается. Удовлетворённо подытожил он. Не бойтесь, узнает её кто-нибудь, лениво уточнил Карпенко. Не должны, вздохнул Эрик. Район у нас тихий, малолюдный, упадोчный. Народ посторонним не особо смотрит. Кикимор в квартале двое. В подвале за последние пару лет не бывали, Веронику знать не могут. Да и её теперь так просто и не узнать. Мы же её постригли, покрасили, а с косметикой вовсе другой человек. Ну, дай бог, кивнул Виталий. О, смотрите-ка, кто-то тащится. Ладка это они? Они самые. Райда шёл впереди, широко шагая и сунув руки в карманы куртки. Алиша торопливо семенила следом. Добрый день. Проговорил Райда, подойдя к нам. Мужчины встали с и скамьи, и я тоже поднялась. Меня зовут Райдаебера, и вы знаете, откуда я и чего хочу, продолжил он. Кто вы такие, мне тоже известно, поэтому я считаю, обойдёмся без церемоний. Нас должно быть шестеро, заметил Виталий и оглянулся на Эрика. Где Корошев? Сказал, что едет. Подождём, кивнул Райда и стал усаживаться за стол. Алиша тут же села рядом с ним, посмотрела на меня довольно радушно и уставилась в плохо струганную столешницу. Райда спокойно глянул каждому из нас в лицо, не улыбаясь, не хмурясь. Он не выглядел ни обеспокоенным, ни взволнованным, и ни в коем случае не испуганным. Казалось, и это тело тоже не совсем его, тоже какой-то футляр. А мы можем строить наши планы так, чтобы обойтись без девочек, подал голос Карпенко. К чему подвергать их лишнему риску? «Разумеется, Ладе ни в коем случае не стоит в этом участвовать», — согласился Райда. «Я и не настаивал на ее присутствии. А за Алишу не переживайте. Она полноценная боевая единица». Полноценная единица чуть откинулась назад и, сложив руки на груди, снисходительно усмехнулась. Корышева все не было. «Мы ждем?» — уточнила я. «Ждем», — подтвердил Райда. «Время терпит». «Тогда можно тебя на пару слов?» Райда склонил голову на бок и легонько пожал плечами. «Без проблем. Где?» Я встала с неудобной лавки, обошла ее под тревожным взглядом Эрика и махнула рукой. «К водичке отойдем». Райда дошел со мной до самого берега и любезно склонил голову. «Слушаю тебя». Это было глупо, но в этот момент я поняла, что любые слова бесполезны. Предостережения, угрозы, обещания, возмездия и крупных неприятностей. Это всё пустое сотрясание воздуха. Этот человек наверняка не бессмертен и не всесилен, но никакого способа что-либо с ним сделать у меня нет. А он может продолжать делать с нами всё, что захочет, особенно пока мы все связаны этим дурацким временным перемирием во имя общего дела. Я стояла и молчала, а Райда спокойно смотрел на меня и терпеливо ждал. Не дождавшись от меня ни слова, он коротко вздохнул и заговорил сам. Я знаю, что сейчас беспокоит тебя больше всего. Не волнуйся, и я не трону Эрика Малера. Ни сейчас, ни после того, как мы всё-таки нейтрализуем нашего общего врага. Я не стану делать его кикиморой. Я могу тебе верить? Разве у тебя есть причина не верить? Есть. Ты солгал мне, выдав тарг трансформации за энергетический. Райда удивлённо скривил губы, совсем не по-благородному почесал ухо и кивнул. Тут ты права. Было такое, но когда я это делал, то не нарушил этим никакого обещания. А сейчас я ручаюсь, что Малеру ничего не угрожает. Только попробуй обмануть меня ещё раз. И что меня ждёт в таком случае? серьёзно спросил он. Я не знаю. Никто никогда не причинял мне столько горя, сразу сколько ты. Я не знаю, что сделаю, если последняя капля всё же упадёт. Я просто этого не знаю. Райда устало почесал лоб, прикрыв глаза. «Как бы тебя объяснить попроще?» — пробормотал он. «Я не коллекционирую кикимор. Я не забавляюсь этим. Я делаю только то, что имеет смысл. Но для меня, разумеется. И я уже не ребёнок, чтобы не различать хорошее и плохое. Тогда зачем ты меня превратил?» Райда собрался улыбнуться, но быстренько одумался и сделал постное лицо. «Я ищу очень хороший футляр. Мне нужен лучший. И мне тогда показалось, что я его нашёл. Футляр из меня, увидев мою реакцию, он торопливо пояснил. Не для себя, конечно же, для Алиши. Меня для Алиши? Я невольно отшатнулась. Что тебя смущает? удивился он. Для Алиши? По-твоему, это должно мне польстить? Да я уж давно понял, что ошибся, вздохнул Райда. Очень жаль. «Физически ты именно то, что нужно, но усмирить твою личность не сможет даже чёрный кокон. Ты мне не подходишь в качестве футляра. Очень жаль». «Жаль ему, надо же!» — усмехнулась я. «Прелесть какая! Футляр ему нужен, только и всего. А не догадался выяснить всё сначала и только потом ломать чужую жизнь». «Да, здесь у Кикимор жизнь не сахар», — виновата подтвердил Райда. «Но есть выход». «Если хочешь, я возьму тебя в пограничье». «Тебе там понравится». Я его послала такими словами, которые обычно произносила только наедине с собой и только по исключительным поводам, когда нормальные человеческие слова уже не могли выразить накал эмоций. Раньше я и вслух так бывало выражалась, но Макса от этого выворачивала, и я постепенно привыкла быть воспитанной, когда это нужно. Сейчас мне было наплевать. «Ну, как хочешь». Райда всего лишь плечами пожал. «Зачем Алиша футляр? Она ведь даже не Кикимора». «Пока нет», — согласился Райда. «Чтобы на службе от нее была польза, она должна оставаться работоспособной всегда. Но совсем скоро все изменится. Алиша давно заслужила и трансформацию, и достойный футляр». «Я за нее очень рада», — съязвила я. «Ладно, иди и совещайся, Корышев приехал, и не вздумай даже прикасаться к своим таркам, пока мы здесь». Райда посмотрел на стол, где только что занял своё место Корошев, и направился туда. Разговаривали они долго, водили руками над столом, что-то обсуждали совершенно каменными лицами. Наверное, так и ведут себя вынужденные союзники в другое время готовые разорвать друг друга на части. Потом Корошев вышел из-за стола и направился в мою сторону. "Привет", сказал он, подойдя и сунув мне ладонь. "Ну, привет." Согласилась я и совершенно машинально подала ему руку в ответ. Он не стал пожимать её, просто взял в огромной ладони мой кулачок и стиснул, поглаживая большим пальцем мои ногти. Ты чего? я выдернула руку. Ничего. Он невозмутимо встряхнулся. Как ты? Нормально. А как твоя голова? Зарастёт, улыбнулся он. А странности твои тоже прошли. Он неловко стрельнул глазами по сторонам и взглянул на меня. Всё оказалось не так страшно, вполне преодолимо. Что это было? Корошев опять доверительно улыбнулся. Мозг чёрный кикимаре сложная штука. Постоянно открываются какие-то новые грани этой шарады. Ясно, говорить не хочешь, постановила я. Затем до ко мне подошёл. Разве ты не должен быть там? я кивнула на совещательный стол, за которым остались четверо. Мне задачу уже поставили, усмехнулся он. А просто так с ними рядом сидеть у меня никакого желания нет. Нервы не выдерживают. Вот и у меня та же история, проворчала я, глядя, как остальные встают из-за стола и расходятся. Потом я снова взглянула на Корышева. И что тебе поручили? Он отмахнулся. Что я обычно за порталом следить, когда он простаивает. А сейчас он пока простаивать не будет. Райда собрался в пограничье вернуться ненадолго. ресурсы свои пополнить. Считает, мне нужно пока с Эриком поработать, прокачать дружиников, понять, кто из них тот, кого мы ищем. Скорпенко полезнее будет. Он вообще всё про всех знает и пока помнит. Да, и с ним поработаем, согласился Корошев. Но он уже не вхож на территорию штаба, это минус. Больше нам с Корошевым и говорить, оказалось, не о чем. Он неловко молчал, переминаясь. Я тоже смотрела в сторону, туда, где Эрик с Виталием садились в машину. Ладно, Никита, я поехала. Всего тебе. Удачи. Если помощь понадобится, звони сразу же, строго сказал он. У меня помощников, я повела рукой. Хоть отбавляй. Всякое ведь бывает, не унимался он. Если что, я всегда на связи в любое время. Ну, кроме Кока, конечно. Но тогда я включаю автоответчик, так что звони обязательно. «Спасибо, пока я сама справляюсь», — произнесла я не особо вежливо. То, как настырно Корышев предлагал помощь, начало меня раздражать. «Мне пора, меня ждут, извини. Хотя ты прав, всякое бывает, и я обязательно позвоню, если что». Никита улыбнулся. И я поспешила к Эрику, который энергично махал мне рукой, высунувшись из автомобиля Карпенко.